Глава третья. Гостиница Миля. Маленькая железная дверь в латинском квартале напротив датского консульства была входом в ресторан Миля, служивший местом встреч для всего юношества Смирны. При входе в ресторан посетитель прежде всего вступал в комнату, вдоль правой и левой стен которой стояли стеклянные вазы с различными сластями. Комнату освещала лампа с тремя рожками. Слабый свет ее едва позволял различать окружающие предметы. Против входа в эту комнату находилась другая дверь. Она вела в сам ресторан. Большое зеркало, железная печь и различные формы столы, уставленные холодными кушаньями и закусками, вот что составляло его обстановку. Бледный свет лампы из первой комнаты отражаясь в зеркале, едва освещал помещение. Когда приятели вошли в ресторан, посещаемый в течение дня множеством народа, он был пуст, и хозяин собирался уже запирать его. — Добрый вечер, Миль, — сказал, входя в ресторан, Александр. — Дай нам две рюмки мастики. Хотим выпить за здоровье Примадонны, задержавшей нас до такого позднего часа. «Скажите лучше за здоровье черноокой», — ответил иронически улыбаясь хозяин и протянул руку, чтобы достать требуемый напиток. При этих словах Миля друзья вторично переглянулись. «Какой черноокой?» — спросил Александр, держа рюмку в руках и постукивая ее донышком по столу. «Вы думаете, что никто не знает о ней? Очень ошибаетесь?» Полчаса тому назад имя ее произносилось здесь при всех, а вы считаете ее какой-то тайной. Но остерегайтесь, Рабули, иначе можете сделаться посмешищем для всех». «Рабули был здесь недавно?» — спросил с удивлением Александр, не будучи в состоянии скрыть волнение, которое он начинал испытывать. «Я его видел верхом, он ехал в Бурново». — Да, но он вернулся в восемь часов, так как брат выдает сегодня бал в квартале Рос. — Сколько времени прошло после того, как он ушел от вас? — спросил Леонид. — В девять часов, прежде чем отправиться на бал, он пришел сюда с Дерсомети и Алиоти и говорил о ней, — отвечал Миль, и потирая одной рукой свои смыкавшиеся от сна глаза тогда как другой стал притворять двери ресторана, давая этим понять гостям, что пришло время удалиться. Такое обращение хозяина с гостями показывало, что он был коротко знаком с ними. — В котором часу он ушел отсюда? — спросил Александр. — Я же сказал вам, что он ушел от меня в половине десятого с Дерсометии. Они о чем-то перешептывались между собой. «Однако, господа, уже поздно. Завтра мне нужно рано открыть ресторан, потому что у католиков праздник. Запиши на мой счет, Миль, и не говори никому ни слова о нашем разговоре. Завтра объяснимся». Сказав это, Александр взял под руку своего друга, и они вышли из ресторана, слыша, как за ними запиралась его железная дверь. «Как любопытен здешний народ!» — сказал Леонид, который до этой минуты сохранял молчание и казался более Александра, погруженным в свои размышления. — Завтра постарайся до обеда переговорить с Милем и Помони. — Эти люди необходимы нам. — Затем прощай. Завтра увидимся в четыре часа. — Непременно, — отвечал Александр, пожимая протянутую руку Леонида. Был первый час ночи, когда Александр, расставшись со своим другом, направился к тому месту латинского квартала, где стоит собор святой Фатины. Леонид же, пройдя фасольный квартал и продолжая идти по улице Пунты, остановился наконец, напротив маленькой двери и отпер ее ключом. От шума отворяемых дверей большая собака залаяла, но, узнав входившего, сейчас же замолкла и завиляла хвостом. — Стережешь, Кастер? — Что? Или не узнал своего хозяина? — сказал Леонид дрожащим от холода голосом и пошел наверх. Остановим свой взгляд на обстановке его комнаты. При ярком свете, зажженной Леонидом лампы, можно было видеть великолепную кровать, Балдахин, который в форме крестообразного купола с позолоченным шариком наверху, был покрыт пологом из тонкой ткани. По стенам комнаты были развешены ружья, шпаги различной формы, две золотые уздечки и одна пороховница. Кроме того, шесть картин, изображавших вступление Александра Великого в Вавилон и другие его походы, а также географические карты Европы и Турецкой империи служили украшением стен спальни Леонида. Софа, стол, на котором было разбросано несколько книг, два кресла и шкаф с мраморной полкой наверху составляли остальное убранство этой комнаты. Войдя в нее, Леонид прежде всего сбросил с себя на софу промокший плащ, вынул пистолеты и положил их в шкаф потом, достав из кармана какую-то записку и прочитав ее два-три раза подряд, громко сказал, «Мне надо идти, надо отомстить». Эти слова он произнес с каким-то негодованием и горечью и, бросив картуз, надел вместо него фес. Затем достал опять свои пистолеты и, осмотрев на них затравки, Заткнул их за пояс и вооружился одной из висевших на стене сабель. Окончив все эти приготовления, он немедленно вышел из дому, освещая себе дорогу ручным фонарем. По прошествии пяти минут он остановился у маленькой двери и тихонько постучал в нее. «Я полагал, что вы уже не будете», — отвечал кто-то грубо, но покорным голосом и потому собирался уже лечь спать. Время прошло, и должно быть теперь очень поздно. Еще не так поздно. У нас есть полчаса, бассо. Я запоздал, потому что не мог отделаться от этого Александра. Советую вам остерегаться его и не доверяться этому человеку. Он подлец. Я хотел было на медне столкнуть его с дороги, да вы этому воспротивились». Я хорошо понимаю его и знаю, что готовлю ему. Однако оставим разговоры, некогда болтать. Идем. Что ты взял с собой? При мне моя дубинка, фонарь и нож, который я сегодня наточил, так как он зазубрился прошлый раз, когда я угодил маниоту прямо в кость. Услышав это имя, Леонид вздрогнул и отвечал. Оставим в покое мертвых. Идем. Человек, которого Леонид взял себе в спутники, был лет под сорок и среднего роста. Пробыв 6 лет в Константинопольском остроге, он сбросил с себя оковы и бежал. Его широкие геркулесовские плечи обнаруживали в нем большую физическую силу и крепость, и свидетельствовали о грубости и необузданности нрава этого человека. Бледный цвет лица его... И искрящиеся, как у тигра глаза, говорили о кровожадности, и еще большую свирепость придавали ему совершенно черные усы, сросшиеся у переносицы черные густые брови и глубоко впавшие, как у мертвеца, глаза. На нем были широкие, железного цвета, шаровары острожника, которые он всегда надевал для своих ночных похождений. Синяя матросская рубаха из грубой шерстяной материи служивший ему вместо жакета, красный фланелевый галстук с белыми концами, который скрывался под его потертым бархатным жилетом с медными круглыми пуговицами, большой фес, спускавшийся до самых глаз, и красный пояс, за которым виднелась рукоять ножа. Большой пастушеский балахон, в который он был закутан с головы до ног, придавал всей его фигуре какой-то таинственный вид. Темнота была непроницаема, и дождь не переставал идти. Городские улицы, на которых из-за ночной темноты ничего не было видно, становились еще более мрачными от нависших балконов зданий. Слабый свет фонаря едва указывал Леониду и его спутнику, куда следовало ступать, чтобы не попадать в лужи, образовавшиеся от дождя. Такие ночи, способствующие и в других городах Европы воровским похождениям, в Смирне, несомненно, еще больше благоприятствуют им. Здесь городская полиция не имеет никакой силы. Улицы не освещаются фонарями, а масса низшего сословия образовалась из людей всех стран и национальностей, людей, которые, убегая от наказаний, грозивших им на родине, Нашли в Смирне убежище. «Как мы пойдем? Улицей Красильщиков или Латинским кварталом?» — спросил тихо Бассо. На улице Красильщиков меньше опасность повстречаться с обходом. Кроме того, если пойдем и этой улицей, нам не нужно будет проходить фасольную. Однако, не доходя до площади матери, нам следует разойтись. Я пойду через площадь, ты же позади училища пропаганды. У голландской больницы мы опять сойдемся. Понимаешь? К чему нам расходиться? Я не позволю вам, господин, в такую позднюю пору идти одному через площадь, потому что опасаюсь. Слушай, что я тебе говорю. Прервал его Леонид с нетерпением, сопровождая слова свои жестом недовольства и непослушанием Бассо. «У меня на это есть свои причины», — сказал он, и, положив свою руку на плечо Боссо, прибавил более мягким голосом. «Зачем ты так глуп, Боссо? Какая опасность может мне угрожать? Да если и случится что-нибудь, разве ты не подоспеешь ко мне на помощь? Я, господин, готов повиноваться вам. Но меня что-то тревожит сегодня, не знаю, какая тому причина». Кажется, что ты не пропустил сегодня ни одной рюмки, и тебе холодно. Делай, как тебе велят. Не знаю почему, но ты сегодня сам не свой. Мягкий тон Леонида заставил Бассо волей-неволей повиноваться своему господину. Он опасался сделать что-нибудь неприятное Леониду и всегда готов был предупредить самое малейшее его желание. Таким образом, Бассо прошел позади училища пропаганды в то самое время, когда Леонид стал выходить на площадь Матери. Одну из четырех сторон маленькой площади Матери, окруженной строениями, образует училище пропаганды, позади которого проходил Бассо. Вдоль этого училища по направлению к противоположной стороне площади пролегает улица, приводящая в квартал Рос. Выбрасываемые из окна находящихся здесь домов нечистоты, образовали на площади неровности и ямы. Сильный ветер, подобный вихрю, завывал и, неудержимо кружась по площади, мешал Леониду подвигаться вперед. Стекло в его фонаре было немного треснуто, и потому Леонид, опасаясь, что фонарь погаснет от ветра, спрятал его под плащ. Дождь листал Леониду прямо в глаза. Не видя, куда он ступает, Леонид споткнулся о ком грязи, упал и своим падением погасил фонарь. Поднявшись на ноги, он ускоренным шагом спешил перейти площадь, как вдруг на противоположной ее стороне услышал шепот и шаги. Леонид остановился на середине площади, чтобы лучше видеть, и, вглядевшись во мрак, Он различил три человеческие фигуры, направлявшиеся к нему. Не зная, что это за люди и какая причина привела их сюда в такое позднее время, Леонид решил избежать встречи с ними и повернул назад, чтобы пройти по той же улице, которая привела к площади, и встретиться с Бассо. Но удивление его возросло, когда он увидел и с этой стороны людей, которые тоже направлялись к нему. Не сомневаясь более в том, что это воры, Леонид обнажил саблю и закричал «Стой!». Но это ни на секунду не остановило их. Тогда Леонид, чтобы не быть окруженным ими, прислонился спиной к стене училища и стал ожидать нападения с обнаженным мечом. Вскоре неприятели обступили его, и началась схватка. Леонид заметил, что удары, наносимые им саблею, были отражаемы каким-то железным оружием. Таинственность нападения и опасность, которой он подвергался, заставили Леонида в первую минуту позабыть о пистолетах, находившихся при нем. Теперь, вспомнив о них, он немедленно бросил в сторону фонарь, который держал в правой руке под плащом, и, схватив один из пистолетов, выстрелил из него. В темноте послышался вопль раненого турка, и Леонид в момент вспышки от выстрела с трудом заметил, что он имеет дело с вооруженным обходом, которому было приказано схватить его, но не причинить никакого вреда. В силу этого приказания солдаты только отражали атаки Леонида, не нанося ему ударов. Но теперь, видя одного из своих сотоварищей, поверженным на землю, Они с негодованием стали кричать Бей его, бей! И один из них с такой силой направил на Леонида удар штыком, что штык, будучи отражен, вонзился в стену, к которой прислонился Леонид, и проколол его распахнувшийся плащ. Счастью умру я, Али Эфенди, сказал по-турецки Леонид. Но тысячи людей готовы будут отомстить за мою смерть. С этими словами Он выступил против обхода, чтобы мечом проложить себе путь. В эту минуту площадь вдруг осветилась большим фонарем, при свете которого Леонид ясно увидел пятерых солдат, с которыми он боролся. На расстоянии двадцати или тридцати шагов от них стоял офицер, держа в правой руке обнаженный меч, а в левой — плеть. Из-под его феса виднелись края белого тюрбана. Офицер был одет в черный сюртук с золотыми пуговицами и такого же цвета брюки, вроде шаровар. Башмаки без задников были надеты на голые ноги без чулок, брюки не имели штрипок. Грудь офицера украшала бриллиантовая звезда, указывавшая на его звание. Позади офицера стоял негр-слуга, держа в руках футляр от шпаги своего господина, чубук и зонтик которую он раскрыл над ним, защищая его от дождя. По правую сторону от офицера стоял молодой господин среднего роста, одетый во все черное, в клеенчатом картузе и макентоше. Когда площадь осветил фонарь, он скрылся за офицером и негром, чтобы не быть узнанным. Большой фонарь, осветивший всю эту сцену, принадлежал австрийскому консулу-барону Д который, возвращаясь с Бала в квартале Рос, со своей семьей в сопровождении двух янычар должен был проходить через площадь матери на улицу Красильщиков, чтобы выйти к морю, где находилась его квартира. Холодный пот выступил на теле Леонида, когда он узнал семейство консула. В эту минуту душевной тревоги у него вырвалось восклицание «Адель, я пропал!» Он готов был сдаться начальнику обхода и просить увести его подальше, вглубь площади, лишь бы не быть узнанным спутниками консула. Но вдруг свет приближавшегося к нему фонаря погас, и Леонид услышал треск разбитых стекол фонаря и крики консульского слуги, чьим-то сильным ударом поваленного на земь. В то же время он увидел среди темноты вновь господствовавшей на площади, тень человека, быстро убегавшего в сторону, противоположную той, с которой он вышел на площадь. Спутники консула, устрашенные этим с быстротой молнии произведенным нападением, пустились бежать с площади в том направлении, откуда пришли, крича «Мустафа! Мустафа!» Так звали одного из консульских кавасов, которые пустились преследовать виновника происшедшего. Бездействовавший в это время обход и сам консул, приведенный в неменьшее удивление неожиданностью нападения и не знающий, нужно ли ему преследовать бегущего или нет, дали Леониду возможность ускользнуть из их рук. Улицу архитекторов Леонид вышел в Хиосский квартал, а оттуда к церкви святой Екатерины. Здесь, постучав в полурастворенную калитку, Он вступил в небольшой дворик, где встретил его Бассо. Задыхаясь, Бассо стал прерывающимся голосом говорить Леониду. — А что, как вам нравится, господин? Хорошо я ему дружил. Еще и теперь ищут меня. Если поймают, пусть попробует консул не подписать мне паспорт. Не говорил ли я вам, что я нечто пронюхал и потому не хотел пускать вас идти одного? Расскажите, пожалуйста, что с вами случилось? Не потому ли вас схватили, что фонарь ваш погас? Каким образом вы очутились среди турок? Какие они, чертова отродья, молодцы! Начальник их был босс, а слуга держал над ним раскрытый зонтик. Извольте видеть, какие они мудрецы! Ноги у них в воде, а голова в огне! Они, господины, на войну ходят с зонтиками? Конечно, для того, чтобы защищать себя от града пуль. Около офицера стоял какой-то европеец, но едва увидел фонарь, тотчас скрылся за офицером и его слугой. Жаль, что мой глаз плохо разглядел его. Одно только я мог заметить, а именно, что при таком дожде он надел лакированные ботинки, как будто собрался идти на бал. При последних словах Бассо... Леонид встрепенулся, как бы пораженный электрическим разрядом. До этой минуты, погруженный в свои мысли, он обращал мало внимания на болтовню своего слуги. — И ты не мог узнать, кто такой был этот европеец? — спросил Леонид. — Не мог, потому что, когда я увидел фонарь у входа на площадь, я еще находился на ее противоположном краю и ожидал вас там но, не видя вас, я тотчас понял, что с моим господином что-то случилось. И тут я бегу со всех ног за семейством консула на площадь и вижу вас среди обхода, а европейца около офицера. Мне сразу пришло в голову, что вас арестовали. И я, опасаясь, чтобы вы не были узнаны консулом, с которым вы находитесь в тесной дружбе, придумал следующее. Лечу быстро, как птица, на площадь, на всем бегу. Легаю в колено слугу, который выступал важно, как индюк, и нес фонарь. Ха-ха-ха! Я думаю, что ему небо совчинку показалось, когда он как мячик покатился по земле. Затем одним ударом палки расколачиваю в дребезги фонарь, и тогда... Ищи-свищи меня! Я удрал через улицу красильщиков. Еще долго будут искать меня, — прибавил Бассо. С громким хохотом, потом, приняв серьезный тон, прибавил. Тот европеец, кажется, был арестован, как шедший по улице без фонаря, и его должно быть вели в полицию. Вероятно, так, отвечал Леонид, который все более и более углублялся в свои размышления, обращая очень мало внимания на хвостливую болтовню бассо о содеянных им в эту ночь подвигах. Есть у тебя гнива? — спросил он. — Зажги фонарь. — Зажечь фонарь теперь? Или вы, господин, желаете, чтобы турки прихлопнули нас, как мышей в западне? — Ты прав, но я хочу посмотреть, который час. Мне нужно идти. — Сегодня не самое подходящее время. Отложите до завтрашней ночи. Притом уже поздно. — Я уверен, что меня ожидают. — — Я пойду известить о том, что случилось. Вы же отправляйтесь отдыхать. Вас промочил дождь. — Завтра чуть свет, я принесу вам ответ. — Постой, — сказал Леонид, кладя руку себе на лоб и опуская вниз голову, чтобы сосредоточить свои рассеянные мысли. Затем, вынув из кармана бумажник и изобразив на клочке бумаги какие-то символические знаки, Подал эту записку Бассо со словами «Зажги свой фонарь, чтобы не попасть в руки какого-нибудь обхода. На обратном пути от площади матери к училищу поищи мой плащ». «Да, черт возьми!» — воскликнул с уявлением Бассо. «В испуге я забыл спросить вас, что стало с вашим Монто. Я не понимаю, как вы могли потерять его? Теперь не время об этом рассказывать. Узнаешь потом». «Иди, иначе ты опоздаешь!» «Куда вам доставить ответ, сюда или на квартиру?» — спросил уходя Бассо. «На квартиру», — отвечал Леонид, затем, направившись к маленькой двери в глубине двора и, отворив ее, вошел в небольшую комнату. В комнате Леонид зажег свечу. Там помещался стол, на котором находились чернильницы с различными перьями, коробка облаток. Несколько листов пищи и бумаги, печатки с турецкими буквами и перочинный ножик. Тут же стояла бедная простая кровать с соломенным тюфяком и шерстяным одеялом и маленький кожаный чемоданчик. В одном из углов этой комнаты помещалось несколько ружей и сабель. Заперев за собой двери, Леонид стоял несколько минут недвижим, как бы забывшись, и размышлял о том неприятном положении, в котором он недавно находился. Тысячи мыслей, соображений, обстоятельств быстро являлись и исчезали в его взволнованном воображении. Но лицом, которое окончательно вовлекло его в безвыходный лабиринт соображений, был тот юноша, который стоял подле Али Фенди. Образ его, хотя и совершенно закутанного в плащ, напоминал Александра. Последние слова Бассо, заметившего, что на нем были лакированные ботинки, убеждали Леонида в том предположении, что юноша этот был Александр. С негодованием, подойдя к столу и взяв лист бумаги, Леонид написал по-турецки следующее письмо. Его превосходительству, муфтию Турецкой империи, Министру народного просвещения, исповеданий и юстиции Каплон Юсуф Паше. Ваше превосходительство, пишу вам коротко в двух словах. Меня предали. Визирь несомненно зорко следит за моими действиями, именно в эту минуту я едва избежал смерти, которую готовили мне его люди. Мой план осуществлен. Сокровище зарыто именно в том месте о котором я уже сообщил вам. Сегодня предполагалось произвести розыски. Но постыдная интрига одного из моих друзей чуть не предала меня в руки наших врагов. Завтра будет исполнено то, что сегодня не удалось. Примите под ваше покровительство безопасность моего семейства и пребывайте уверенным в моей ревностной верности и беспредельной преданности вашему превосходительству. Послезавтра сообщу вам об окончательных результатах. Ваш покорнейший слуга Леонид Логефет.